где меня до сих пор ждала Света. «Лёш, тебе бы отдохнуть», — осторожно сказала она. Отдохнешь тут». «Сам посуди. Пожиратель душ дал тебе возможность принести клятву. Значит, неделю он точно не нападёт». «Недели слишком мало», — ответил я и направился в свою спальню. Сестра отстала, думая, что я пошёл отдыхать, но на самом деле я отправился за зельем бодрости. Выпил два пузырька и снова спустился в тренажерный зал.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 Обратился я к девушке, которая только и ждала этого вопроса. «Двадцать семь, согласны, с вами уже уехали. 12 из них планируют спрятаться за границей. Значит, рассудок у людей все-таки на месте, раз они не стали присягать тому, кто создал монстров-людоедов. А остальные семеро?» Себя и своих вассалов я не считал. Трое не ответили. Я позвонила напрямую им домой. Васнецовым дозвониться не смогла.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 указывала пальцем на моего монстра. Я обернулся и ответил. «Это особая магия. Тебе нечего бояться?» Улыбнулся девочке, но на ее лице все равно читалось недоумение. «Понимаю. Сам обрел магию только после перемещения в этот мир. И сложно понять то, что тебе недоступно». «Пойдем. Нечего дядям мешать», поторопила девочку ее мать. «Но там капельки. Интересно же. Хочу посмотреть».